Письмо 78. -е. Илье Петровичу Накашидзе, 1902 год, декабря 20-го, Ясная Поляна. Дорогой Илья Петрович, вы были так добры, обещали мне помощь ваших друзей в Тифлисе для выписок из дел архива. Обращаюсь теперь к вам с этой просьбой попросите их или его выписать мне самые характерные резолюции Николая Павловича по самым разнообразным делам, преимущественно от 1945 до 1955 года. Главное же конца 1951 и начала 1952 года. Нет ли его резолюции о Хаджи -Мурате? Может быть, ваших друзей или друга допустят и так, но на всякий случай прилагаю письмо к начальнику архива. Примечание первое. Я понемножку укрепляюсь, но еще очень слаб. Кланяюсь вашей милой жене и дружески целую вас, Лев Толстой. Примечание. В письме на имя В.А. Пото, начальника военно-исторического отдела Тифлисского архива, Толстой просил разрешить подателю письма заниматься в архиве и делать выписки, необходимые Толстому, для работы над Хаджи Муратом. Том 73, письмо 416-е. Просмотром документов занимались учитель Тифлисской гимназии Шульгин и сотрудник архива Эсадзе. Смотри письма 87 и 88. Конец примечания. Страница 536.